Глава двадцать Новый день Ульяна решила начать пораньше. Быстро приготовив себе кофе, она поспешила в отдел, чтобы избежать лишних встреч. Когда пришли коллеги, она уже плотно погрузилась в работу. Выходить никуда не хотелось, учитывая, что теперь в офисе было не так спокойно, как раньше. Но, как оказалось, стеклянные стены имеют свои недостатки. До полудня... Офисный «Хомо прошел мимо их отдела как минимум пару раз, и девчонки то одна, то другая комментировали его появление. Ульяна делала погромче музыку в наушниках и старалась не отвлекаться. Но не тут-то было. Приготовления к 23 февраля шли полным ходом. В свободные минутки девчонки только и обсуждали, что, кому и где купить, и нужно ли делать индивидуальный подарок Барховскому. Ульяна ограничилась предложением испечь к субботнему фуршету шоколадные маффины и самоустранилась, потому что один из проектов шел тяжело. В обед она удивилась, что не нашла в холодильнике свои салаты и котлету, а потом с досадой вспомнила, что оставила пакет с едой висеть на дверной ручке, когда выбегала из дома. Пришлось подняться в кафе. Ульяна нашла столик в укромном месте, заказала легкий суп И пока ждала, подбирала на планшете шаблоны древнеримской одежды для векторной графики. На минутку, отвлекшись от экрана, она взглянула в сторону кухни и заметила через пару столиков знакомые лица. Это были Маевская и Барховский. Он сидел к Ульяне спиной, Рената в профиль. Но оба так близко друг к другу разве что не обнимались. Рената восторженно что-то рассказывала ему на ухо, а он активно кивал, И иногда с улыбкой склонялся к ее плечу. «Лучше бы я пошла за шаурмой! мрачно отвернулась Ульяна к своему официанту и поблагодарила его за заказ. Она и раньше замечала, как они улыбались друг другу, неоднозначно подмигивали, многозначительно переглядывались. И Рената всегда с теплотой смотрела в его сторону, не так, как на других. И как он может спать с другими, когда такая женщина рядом? И явно между ними не просто разовый секс, Это, конечно, не мое дело, но и не моя вина. Что было, то было. Черт! А ветерината совсем не глупая. Неужели не знает, что он спит со всеми подряд? Господи, не дай бог узнает, что со мной. Ну и дура ты, Улей. А вроде такая взрослая. Нужно было послать его к черту. Сейчас бы голова не болела. Ульяна быстро доела суп, бесшумно поднялась и, осторожно, чтобы ее не заметили, вышла из кафе. «Ничего, еще пару деньков, и эта неловкость пройдет. Просто накосячил ты, Улей». «Вот и последствия», — уверенно, — подумала она и нырнула в лифт. До того, как она узнала о Белли, Барховский был для нее всего лишь досадным недоразумением. А теперь стал раздражать. Она стала видеть его довольно часто, на ежедневных летучках с Маевской. А у Ренаты он проводил много времени. В приемной, в зоне отдыха, которая была на пути в лобби. А Барховский часто уходил и приходил. Он не обращал на нее какого-то особого внимания, как обычно, персонально не здоровался, лишь снисходительно кивал, но она чувствовала, что не может спокойно ходить мимо, будто рядом с ним все вокруг электризуется. Настолько он был ей неприятен. Ульяна больше не делала кофе-пауз на кухне. После первой же встречи в холле взяла за правило носить с собой планшет, как повод не смотреть по сторонам и прикладывала все усилия, чтобы выглядеть непринужденно, будто ничего и не было. Но в пятницу, когда уходила из офиса, она неожиданно наткнулась на Барховского в лобби и выдержка дала сбой. Он общался с тем самым Мишевым, с которым она при деловой встрече, как ни странно, нашла общий язык. Николай оказался вполне адекватным человеком и даже согласился на ее предложение перестроить общую композицию своей фантазийной зарисовки. Ульяна надеялась пройти незамеченной, но первым ее увидел Мишев и дружелюбно поклонился. «Ульяночка, здравствуйте!» «И вам добрый вечер, Николай», ответила взаимностью Ульяна. «С нетерпением жду макеты. Завтра, если ничего не перебьет, будут готовы. Очень хотелось бы, чтобы не перебила», подмигнул он. Барховский все это время внимательно смотрел на Ульяну, а когда Мишев откланялся, тот придержал для него дверь и перед тем, как выйти самому, тихо сказал «Работу нужно выполнить завтра». Он не просил, а практически приказывал. Ульяна перевела на него недоуменно возмущенный взгляд и, не повышая тонна, но твердо предупредила «Не надо мне указывать, я на вас не работаю. В этом здании все на меня работают». С усмешкой бросил тот, повернулся и захлопнул дверь прямо перед ее носом. «Что за ересь?» Взбунтовалась Ульяна, но тут же зажмурилась, глубоко вздохнула и мысленно пропела свою мантру. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». Немного выждав, она выглянула за дверь, не обнаружив грубияна, поспешила на улицу. Сегодня за ней заехал Денис, чтобы передать подарки от Маши, а заодно и подбросить домой. Вернувшись домой и покосившись на широкую спинку дивана, Ульяна с каким-то неверием и пренебрежением вспомнила недавний молчаливый секс, с Барховским. И тут же вернулась к двери, чтобы проверить замок на всякий случай. Чуть позже написала Белла и пригласила на шопинг выходные, чтобы выбрать подарки для друзей. Но Ульяна вежливо отказалась по причине большой загруженности. Повод был надуманным, но она хотела дать себе время успокоиться и решить, нужно ли ей общаться с девушкой и не вызовет ли это ненужных последствий. Однако теперь Мысли о Белле и раздражающее непонимание, что собой представляет Барховский, вызвали желание узнать о нем больше. Ведь тот, кто владеет информацией, владеет своим миром, как минимум. Открыто расспрашивать о мужчине у коллег она посчитала неуместным, поэтому решила ненавязчиво расспросить Петра, с которым у нее сложились неожиданно доверительные отношения.